Глава 32. -я. Об особо опасных местах торговых центров. Посмотрев в окно, я увидел черную карету без опознавательных знаков. Сказ о том, как опричники приехали за князем-диссидентом. «А тебе не надо с ними!» Никита ткнул в лялю пальцем, по которому-то шлепнула и сказала. «Нет, наоборот, мне надо вести себя так, чтобы это подозрение не вызывало». «А это как?» — поинтересовался Никита и, поднявшись на цыпочки, принюхался. «Ух, я бы пожрал чего!» «Да ж только ж ел. Ульяна старалась не сильно глазеть на кузена Милецкого, который тоже был Милецким и в теории идеальным. Но то ли у Данила было что-то не то с представлениями об идеальности, то ли кузен сломался, но... В общем, выглядел он, как классический милецкий. Разве что еще притурковать и старшего, хотя это было сложно. И дело даже не в волосах, которые торчали дыбом, или в этой майке вот. Дело выражения лица, таком растерянном, удивленном и в то же время предвкушающим. А уж когда он Ляли увидел, то выражение стало просто-напросто глупым. Впрочем, тут Милецкого второго можно было понять. Ляля блистала. Или блестела. причем в прямом смысле слова. Переливались драгоценные камни всех размеров и оттенков, поплёскивали волосы и ногти, и глаза, особенно глаза, прям засияли, узрев Милецкого второго. «Это Ляля», — сказала Ульяна, раздумывая, стоит ли предупреждать, одного потенциального будущего родственника, о привычках другого, реального и настоящего, в частности, о лопате. Тем более, в отличие от сумочки, лопаты Ляля не приобрела, хотя сумочку она тоже отдала, подтверждая постулат, что тяжела жизнь современной русалки. Ни сумочки, ни лопаты. «Алексей?» — промямлил Милецкий II густо густокраснее. «А вы это... вы кто?» «Русалка!» — Ляля взмахнула длиннющими ресницами и потопилась. — А я вот вот даже не знаю, кто, если так-то. С точки зрения видовой принадлежности человек, Василий счел нужно внести ясность. Но мне кажется, что истинный смысл высказывания лежит за пределами моего понимания. — Не обращай внимания, демоны все немного странные, — сказала Ляля и покосилась куда-то в сторону. — Ульяна тоже поглядела и почти не удивилась, увидев вывеску известного строительного гипермаркета. Вот наверняка где-то там, в дебрях полок, за рядами газонокосилок, бензиновых опрыскивателей и прочих строительно точных инструментов скрывались лопаты. «Ага», — кивнул Алексей, — «а а ты замороченный». Ляля шагнула и оказалась перед застывшим парнем. «Эх, дядю Женю увезли, жалко». Ляль, ты уверена?» «А то...» — она помахала растопыренной ладонью. «Видишь, не реагирует». «Да просто оторопел от твоего сияющего великолепия!» — фыркнул Никитка и широко зевнул. «Слушай, а тут ведь должен быть зол магазин!» «Только не говори, что ты весь корм сожрал!» Ляля помахала другой рукой, но Милецкий и этого не увидел. «Не, корм есть, его сожрёшь, пресная гадость!» Я подумал, что раз я на улице сплю, то мне бы это, матрасик купить. А там я вообще домики видел, классные такие, в три этажа, и с когтеточкой. Это для кошек. И что? Ты ж не кошка. Так что теперь, раз я не кошка, мне без домика жить, прям на улице? Сказано это было громко, и шедшая мимо парочка обернулась. — Что за дискриминация по видовому признаку? — продолжал возмущаться Никитка. А когда Ляля отвела взгляд от застывшего Милецкого, произнес уже тише. «Карточку дай». «Какую?» «Василия, ты ж там не все на сумке спустила». «Вообще-то...» «Вообще-то я жизнью рисковал в разведке. Здоровьем все лапы стоптал в кровь. Шерсть вон до сих пор зудится вся». И в доказательство Никитка почесался. Именно в этот момент Алексей моргнул. «Ой, извините, кажется, я...» Заморочили тебя, Ляля провела пальцем по лбу от волос до переносицы, а потом палец подняла, позволив всем разглядеть черную отливающую нефтью каплю. Видишь? Это он явно попытался думать, но Ульяна понимала, сложно думать, когда с тебя снимают черную жижу. Ляля, -ля. Никита дернул ее за прядку. У Василия спрашивай, это его карточка. Так ты ее себе забрала? Посмутился Никита. «Василий, ты же не против? Ты ж понимаешь, что мне тоже нужен комфорт. И вообще, я тебе отдам. У меня деньги есть. Я просто забыл их. Точнее, потерял». «Деньги?» «Да, карточку. На шейнике ее не больно потаскаешь, а в шкуре карманов нету. Вот я и положил в надежное место, чтобы она не потерялась». «И?» — уточнила Ульяна. «И забыл, куда». Никита со спиной о стену. — Вот что И к ветеринару стоит заглянуть по ходу. Что-то там у них нездоровое росло. Он поскрёп уже шею. — Дань, — голос Алексея прозвучал жалобно. — Ты обещал рассказать, что тут происходит. — Вот блин! Точно нездоровое! — Так, мне срочно! — Данила, тебе нужно в туалет! — Мне не нужно, — попытался возразить Милецкий. — Нужно! «Я стесняюсь на людях оборачиваться, а оно зудит!» «Чтоб!» Никита крутанулся и тоненько тявкнул, отчего выражение лица Алексея вовсе сделалось нечитабельным. «Так, одежду заберешь, штаны любимые!» «Так, Лёха, стой тут!» Милецкий первый быстро сообразил, что к чему. «Уль, пригляди, чтоб не ушел. «От нас не уйдет, пообещала вместо Ульяны Ляля. И так, что вздрогнул даже Никитка, буркнув. Парень, у тебя шлем есть? Ну да, и мотоцикл тоже. Мотоцикл фигня, а вот шлем это важно. Очень важно. Ты его главное, надевай, не стесняйся, даже на ночь, сказал и набег сорвался. Причем бежал как-то странно, на полусогнутых ногах, и торс, вытянув вперед, будто с трудом удерживаясь от того, чтобы не упасть на четвереньки, а потом все-таки упал и побежал уже скачками прокатилась по центру. И солидного вида дама, застывшая у витрины с нижним бельем, чей вид несколько не соответствовал солидности этой дамы, вздрогнула и подскочила. «Что вы себе позволяете?» — крикнула она, замахиваясь сумочкой. Никита отпрыгнул и оскалился. «Извините!» — крикнул Данила. «Это мой брат, извините. Он квадробер вот порой и находит. К ноге! Рядом, я сказал!» «Я брежу». Алексей провожал взглядом Данилу, который удалялся быстрым шагом. А рядом на четвереньках, но вполне себе бодро бежал Никита. Или они в самом деле... «Все бредят», — сказала Ульяна философски. «Мир так устроен». «Да, бред — это искажение восприятия реальности вследствие субъективных особенностей воспринимающего». Василий тоже смотрел вслед. «А домик купить надо. Возможно, он действительно чем-то заразился». «В этом случае будет разумно изолировать Никиту. Но я не уверен, не воспримет ли он изоляцию в вольере как оскорбление». Алексей затряс головой и замолчал. И молчал долго, так что это молчание начало нервировать. «Не обращай внимания, у Никиты своеобразные привычки. Сейчас увидишь». Ульяне стало его немного жаль, «Все-таки следовало признать, что родственники у нее довольно своеобразные, и для адекватного их восприятия нужна некоторая привычка». «А ты сейчас чем занимаешься?» Вопрос она задала для поддержания разговора. И еще потому что молчать было вовсе неудобно. А что еще спросить у смутно знакомого? Второй Милецкий почему-то в памяти не отложился. Человека Ульяна не представляла. «Похоже, что уже ничем». «Ну или вот...» Он потрогал ухо, дурью маюсь. «Семейные таланты, стала быть, развиваешь?» Алексей вдруг улыбнулся, и Ульяна вздрогнула. «А ведь похожи, удивительно похожи. С другой стороны, они ведь и так близкие родственники, так почему бы им не быть похожими? И возможно, что в этом сходстве нет ничего такого, ну, двусмысленного. А улыбка, да, широкая, веселая. «А ты, стала быть, Данькина невеста?» И его в том числе. «А я вот одна!» — встряла Ляля, подбираясь к Милецкому второму сбоку. «Совершенно одна! Тоскую!» И снова ресничками. Хлоп-хлоп. «Извините, но вы не показались мне тоскующей!» Осторожно заметил Алексей и покосился в сторону туалетов. «Вы очень деятельно проводили время, запихивая в багажник». «Это я дядю!» Ляля ковырнула носочком пол. Пол был бетонным и не ковырнулся. «Да, мне сказали. Хотя зачем? Отправили на поиски себя. Ульяна тоже посмотрела в сторону туалетов. Нет, сколько можно возиться-то? Ушли, обернулись и назад быстренько. А они? Или, может, случилось чего? А как узнать? Отправить кого? И кого? Алексея? Но нет, он еще, пожалуй, морально не готов». «Василий, а ты в туалет не хочешь?» — поинтересовалась Ульяна. «Нет, я предпочитаю избегать посещения санузлов в местах с повышенной проходимостью и нагрузкой». «Василий, ты все таки хочешь в туалет?» «Я не хочу». Василий чуть нахмурился. «Демоны, в отличие от людей, способны замедлять некоторые физиологические процессы, что помогает избежать неудобных ситуаций». «Вась...» «Она хочет, чтобы ты сходил за Данилой и Никитой», — пояснила Элеонора. «Да?» «Да», — подтвердила Ульяна. «Я могу», — заикнулся был Алексей. «Мне это тоже не составит труда. Но я просил бы в будущем изъясняться прямо, поскольку вследствие недостаточной сформированности эмпатической сферы я плохо улавливаю скрытые смыслы и намеки. Василий перехватил портфель. К туалету он не шел, но шествовал, — довольно быстро и с чувством собственного достоинства. «А он и вправду демон», — уточнил Алексей, глядя вслед. «Вправду», — Ляля подскочила на одной ноге. «А у тебя девушка есть?» «Нет». «Совсем нет?» «Совсем». «И невесты тоже?» «И невесты нет. И собаки тоже нет». Причем сказано было так что у Ульяны сложилось впечатление, что отсутствие собаки печалило Алексея куда больше, нежели отсутствие невесты. И где-то понять его можно. «Ну, с собакой я тебе подсоблю», хмыкнула Ульяна. «Наверное». Василий тоже исчез. Ушел и с концами. Ульяна на часы смотреть не хотела, но оно как-то само смотрелось. Пять минут, десять. А ведь Данила с Никитой и того раньше ушли. Какой-то не туалет, а бермудский треугольник, честное слово. И главное, не очень понятно, что делать. Как-то они долго, озвучил Алексей, который до того молчал и как-то делал это задумчиво, сосредоточенно даже, видать, страдая по отсутствию собаки. Или невесты, или невесты с собакой. «Действительно, что-то, наверное, случилось», сказала Элеонора, тоже на часы поглядывая. «Наверное, надо подойти, посмотреть». «Я могу», — вызвался Алексей, на шаг отодвигаясь от Ляли, которая чуть прищурилась. «Я быстренько». «Я с тобой», — Элеонора сказала это и пояснила. «Рядом побуду, чтобы, если вдруг что, помочь». «Тогда и я, и Ляля тоже», — Ульяна представила, как они всей толпой дежурят у входа в мужской туалет. А с другой стороны там есть общий коридор, который на два, и дежурить можно в нем, делая вид, что они кого-то ждут, стой с женской стороны. А вам как раз стоит задержаться, — И Леонура взяла Алексея под руку, от тот замер. Только не оборачивайтесь, но там парень уже минут пять сляли глаз не схватят. И сдается мне это не случайно. «Ой!» — сказала Ляля, старательно покраснев, и попыталась скосить взгляд. Алексей же нахмурился и сделал было попытку дернуться, но был остановлен нежной властной рукой. «Спокойно, пусть накомится. Логично, что они попробуют зайти с двух сторон. Только будьте осторожны, но...» «Потом объясню. Пошли, а то спугнем. «Уля! Если что, то вы ему, главное, сразу не отказывайте». Договоритесь о встрече, номер телефона дайте и все такое. Ляля вздохнула. И когда Элеонора отошла, произнесла так припечально: Ай! И этот же ж не жених. Оль, а где женихов берут? В смысле? Ну вот у нас понятно. Ты себе живешь, по улицам ходишь, на тебя глядят, ты глядишь, приглядываешься. Или вот еще в клуб сходить можно. Парни там тоже собираются. «Знакомятся. Все мои сестры своих мужей в клубе нашли. А тут? Тут клуб есть?» «Ну, разве что виртуальный. Есть сайт знакомств и даже приложение «Я тебе потом». «Девушки!» Этот голос был низок и полон очарования. Настолько, что руки сами зачесались, страдая по отсутствию лопаты. «Скучаете?» Ульяна обернулась и руки убрала за спину. А то вдруг лопата возьмет и наколтуется. Это ж делать такое. И главное, желание врезать ею по черным кудрям незнакомца было до более ясным. «Нет», — сказала Ульяна, — «а мне кажется, что скучаете. Я давно за вами наблюдаю». И черные глазищи вперились в Лялю. Брови шевельнулись волной, а тип повернулся, позволяя оценить роскошный профиль. Ляля хлопнула ресницами. И Родик ее округлился, то ли от восторга, то ли от вопросов. «Позвольте представиться, ради он, можно рот? Родика не люблю, это как-то фамильярно». «А вас как звать, красавицы?» «Ляля», — сказала Ляля, протянув ручку, которую тотчас поцеловали. «И сделали это с придыханием». А еще от Родиона пахло чем-то таким мятно-кислым, будто во вчерашний кефир настрогали мяты, причем сразу пучками. «Просто ляля?» «Ага, просто вот». «Какое восхитительно необычное имя!» Он что-то сделал рукой, от чего запах стал резче, и помимо мятных нот в нем прорезались горькие, то ли полынь, то ли вообще железо калёное. «Я искал вас всю жизнь». Рокотал голос, вызывая пульсацию в висках. «И вот теперь могу с гордостью сказать, что нашел свое счастье». «Где?» — ляля -ля опять похлопала ресницами. «Прямо тут, вот передо мной. И нет человека более счастливого, я вам скажу». «А ведь и силы от него тянет. Точнее, не от него, а от запаха этого, будто что-то в него добавили». «Я тебе нравлюсь?» — спросила Ляля, мило улыбаясь. «Безумно!» «Тогда ты меня поцелуешь?» «Сейчас!» От подобного поворота Родион, кажется, немного растерялся. «Ага!» «Вот вот здесь?» Он и рученькой красиво махнул, показывая, что находится не в самом подходящем для поцелуев месте. «Ага!» — повторила Ляля. «Или я не нравлюсь?» «А хочешь...» она вдруг подалась вперед и тонкие ручки легли на плечи Родиона, от чего тот строкнул. Хочешь, я тебя сама поцелую. Ты как? А вот так. Ляля приподнялась на цыпочки и коснулась губ, а потом отпрянула. Фух, ненавижу, когда приворотные используют. Они ж воняют. А он использовал. Ты разве не почуяла? Вон как скривилась. Я уж решила, что сейчас проклянешь. А нам с ним поговорить бы надо. Ну, я так думаю. Да, запах, призналась Ульяна и, не удержавшись, помахала перед лицом Родиона. Знаешь, давай его отведем куда-нибудь. В туалет? Когда нужно, Ляля показывала просто-таки невероятную сообразительность.